Эпизод 113. Осло. 17 мая 2000 года. Сигна мертва. Три дня назад я казнил ее, как изменницу. Пуля прошла сквозь ее лживое сердце. Я так долго был уверен в себе, но едва раздался выстрел, как Даниэль покинул меня. Он оставил меня в замешательстве, и сомнения начали терзать меня. Той ночью я спал беспокойно. И еще тяжелее было от боли внутри. Я принял три таблетки из тех, что доктор Буэр сказал мне принимать по одной, но боль по-прежнему была невыносимой. В конце концов, мне удалось заснуть, и когда на следующее утро я проснулся, Даниэль опять был со мной, он был полон новых сил. Цель уже близка, и мы бесстрашно сделали к ней еще один шаг — Посмотри на костер, как он светит золотисто-червоным огнем. В этом пламени воля к победе, верность долгу и ночью, и днем. Он близится, тот день, когда за великое предательство последует возмездие, я не боюсь. Конечно, самое главное, чтобы о предательстве узнали люди». Если эти воспоминания попадут не в те руки, их могут уничтожить или скрыть от народа. На всякий случай я постарался оставить нужные улики одному молодому полицейскому из службы безопасности. Остается надеяться на его сообразительность. Но я нутром чувствую, что с мозгами у него не все в порядке. В последние дни было столько переживаний... Все началось в тот день, когда я решил, что пора расправиться с Сигне. Я позвонил ей и сказал, что приду за ней. Когда я выходил из Шрёдера, то через стеклянную стену кафе напротив увидел лицо Эвена Юля. Я сделал вид, что не заметил его и пошел дальше, но я знал, он сообразит, что к чему, если хорошенько подумает. «Вчера ко мне заходил полицейский». Я думал, что улики, которые я ему дал, не настолько явные, чтобы он смог в них разобраться до того, как я исполню задуманное. Но оказалось, что он наткнулся на след Гютбрана Юхансона в Вене. Я понимал, что мне нужно выиграть время, по крайней мере, сорок восемь часов. И я рассказал ему ту небылицу про Эвена Юля, которую придумал специально для подобного случая». Я сказал, что Эвен был несчастным бедолагой с израненной душой, и в него вселился Даниэль. Во-первых, эта небылица выставило бы Юля виновником всего происшедшего, в том числе и убийства Сигны, а во-вторых, сделала бы инсценированное самоубийство, заготовленное мной для Юля, более правдоподобным. Как только полицейский ушел, я сразу же приступил к действию. Казалось, Эвен Юль не слишком удивился, когда сегодня открыл дверь и увидел на пороге меня. Может быть, он хорошенько подумал, а может, просто был больше не в силах удивляться. Он уже был похож на мертвеца. Приставив ему нож в горло, я пообещал, если он дернется, то прирежу его, как прирезал его псину. А чтобы у него не оставалось в этом сомнений, открыл взятый с собой мешок для мусора и показал труп этой твари. Мы поднялись в спальню. Он послушно забрался на табурет и привязал под потолком собачий поводок. «Не хочу, чтобы полиция раньше времени получила еще какие-нибудь улики. Поэтому нужно, чтобы все выглядело как самоубийство», — сказал я. Но он не отвечал. «Казалось, ему все равно». Кто знает, может, я даже оказывал ему услугу. Затем я стер отпечатки пальцев, положил мешок с собакой в холодильник, а ножи в подвал. Дело было сделано. Я в последний раз осмотрел спальню, как вдруг услышал за окном шум и увидел на дороге полицейскую машину. Она остановилась, будто кого-то поджидая, и я понял, что мне грозит опасность». Конечно, Гютбрана охватил страх, но, по счастью, Даниэль взял все в свои руки и не стал медлить с действиями. Я взял ключи от двух других спален, один из них подошел к той, где висел Эвен. Я положил его на пол за дверью, взял тот ключ, который уже у меня был, и запер дверь снаружи. Потом вынул этот и вставил в замок другой ключ, который не подходил. И, наконец, вставил самый первый ключ в замок другой спальни». На все это ушло несколько секунд, затем я спокойно спустился на первый этаж и позвонил на мобильный телефон «Харри Холле». А в следующую секунду он вошел. Хотя в душе я чуть не лопнул от смеха, думаю, у меня получилось сделать удивленное лицо. Наверное, потому что я и вправду был немного удивлен. Одного из полицейских я видел раньше, той ночью в дворцовом парке, но, думаю, он не узнал меня». Наверное, потому что сегодня он увидел Даниэля. И еще я не забыл стереть с ключей мои отпечатки. «Харри, почему ты здесь? Что-то случилось? Слушай, передай нашим по рации, чтобы...» «Что?» — мимо под гремящую музыку прошла очередная колонна детей. «Я говорю!» — крикнул Харри. «Что?» — крикнул Халварсон. Харри выхватил у эй вы слушайте, там все все я сказал разыскивается мужчина 79 лет рост метр семьдесят глаза голубые волосы седые по всей вероятности вооружен повторяю вооружен и очень опасен есть подозрение что он хочет совершить покушение так что проверьте все крыши и открытые окна вокруг повторяю халверсон в недоумении смотрел на него харри повторил сообщение и вернул рацию ему «Дальше твоя работа, Халверсон. Останови праздник!» «О чем ты говоришь?» «Ты при исполнении! У меня сейчас вид, как у алкоголика. Они меня и слушать не станут!» Халверсон посмотрел на Харри. Небритый подбородок, мятая, криво застегнутая рубашка, ботинки на босу ногу. «Кто они? Ты что, еще не понял, о чем я говорю?» — рявкнул Харри и указал ему трясущимся пальцем.